Глава восьмая. Майка идёт по следу Меченого. Трамвай, как назло, еле полз, будто переевшая листья в гусеница. Майка сидела в хвосте вагона, прижимая к груди портфель из-под спадающей на глаза густой прямой чёлки, поглядывая на пассажиров, сгрудившихся вокруг неё. Перепачканные в грязи волосы, застрявшие в складке рукава пальто, жёлтый листок, взрезанный финкой карман — разбитые коленки и в чём-то чёрном рука. Её тотчас усадили, предположив, что бедняга где-то упала. Наверное, со стороны она выглядела тем самым грязнули из Муйдадыра. Майка ожидала осуждений, но взрослые вокруг лишь жалостливо охали. На многих улицах горели фонари. Грязно-жёлтый свет проползал сквозь пыльные стёкла окошек вагона, то рисуя на полу прямоугольники и квадраты, плавно перетекающие в параллелограммы и ромбы, то выравнивая линии геометрических фигур, когда трамвай ехал прямо по улице, и опять их наклоняя, когда вагон поворачивал. Однообразие движений линий на полу, входящие и выходящие из вагона ноги, прикрытые то юбками, то штанами, обутые в галуши, в ботинки, раскачивание страны в сторону. Майка чуть не проспала пересадку на Гоголевском бульваре. Повезло тут же запрыгнуть в другой вагон, который не в пример первому, Промчал её по Кропоткинской улице, как на Тарзанке. Майка взбодрилась. Украдкой пройти в Институт Сербского не вышло. Её на входе поймал сторож и, недоуменно оглядывая порванное и перепачканное пальто, держал за плечо до тех пор, пока Майка с неохотой не выложила, что подралась. «Только это секрет, дядь Гем Отцу не сдавайте, заругает». «А рука в чём? Чернила пролила. Вот пришла, может, ототрут». «Ладно, уж иди», — сочувственно охнув, отпустил её сторож. Вечером особо никто по коридорам не ходил, было тихо и темно. Ступая на носочках, Майка направилась прямиком в лабораторию, надеясь не застать там никого и похозяйничать самой. Она шла, прикидывая, где что лежит и с чего начать. Чернила неплохо отходят от простого спирта. Дверь в лабораторию оказалась распахнутой. Из проёма лился скупой желтоватый электрический свет. Но остановила Майку не это, а грозный, и резкий, исходящий будто откуда-то из царства Аида голос её отца. Тот умел быть весёлым, довольным и открытым, но порой превращался в какого-то демона и начинал на всех наводить ужас одним только своим двуцветным взглядом. Майка знала наперёд, если один его глаз светится зелёным огнём, а другой чернее ночи? Если он, как бык на испанской кориде, наклоняет голову набок и вниз? Если его лицо и шея вдруг обтягиваются кожей, как у Кащея, от того, что он сильно сжал челюсти? Пощады не жди. Но она его не боялась. В ней самой жило что-то такое, чёрное, недоступное для понимания других. Какая-то магическая субстанция, которой она давно научилась управлять. Раньше ей казалось, что это волшебство или внутренний бес. Она выросла в деревне. Мать ей заменяла жена-милиционера, которая была знаменитой деревенской ведуньей. Умела вызывать духов, снимать с глаз и приклеивать к колбу ножи. Когда Майка подросла и стала читать книжки, она поняла, что это не магия и не бес, а сила духа, воля и ум. Как так вышло-то? Почему то мне сразу не сказал, что он проведёт вскрытие?» ерился отец. Шелестела бумага, точно кто-то нервно перелистывал тетрадь, книгу или какой-то отчёт. И что же он понаписал тут в заключении? Ставит самоубийство. Почему нет детального исследования на яды? Почему описательная часть внутреннего осмотра такая поверхностная? Это же липа какая-то. Совершенно очевидно, что он убит, а это пытаются скрыть. «Константин Фёдорович, раздался мы чаще голос дяди Лёши, старшего следователя. Но вы же считали, что Бэйленсон никогда не ошибается. Чего вдруг на него взъелись?» «Взъелся я на него только за два последних составленных им акта. В мои руки всегда попадали безупречные освидетельствования и экспертизы. Но последние два акта заставляют меня задуматься о том, чтобы посмотреть его старые дела». Особенно меня интересуют венгры из его дома, которые целыми семьями вылетают из квартир, как шрапнельные пули». Фролов молчал, отец тоже. Наверное, ждал ответа, но его не последовало. «Боишься кого?» «Нет, никого я не боюсь, просто. Такая неловкая ситуация сложилась. Майка ваша учудила. Бейлинсона сын как будто с ума сошёл. И вы тоже не рады этой дружбе». Все прекрасно видят, как скрипите зубами, едва они ней заслышав. «Не вижу связи». Прокурор Швецов ходит недовольный, не знает, как быть. Стоит ли идти к детям в школу, обсуждать их поступок с директрисой. Думал предложить на повестку дня вынести в райкоме. А потом эта странная смерть Киселя. Он и махнул рукой, мол, ладно, оставим в покое дочь Грениха и сына Бейлинсона. Разберёмся сначала с киселем, И тотчас попросил Николая Ивановича распорядиться свести тело на Мясницкую, вскрыть скорее. 12 часов прошло. В голосе отца послышалась надежда, опять зашелестели бумаги. Да, сегодня утром, в девять и провёл вскрытие. Ровно 12 часов, не минутой ранее. Эх, можно было придраться ко времени вскрытия и попросить переэкспертизу. Можешь хоть устроить смотрины? Я одним глазом гляну и пару проб возьму. «Ну, Константин Фёдорович, вы теперь, как супруга ваша, будете втихаря переэкспертизы делать. Все вот ваши эти правила... Лет пять назад, когда только всё начиналось, можно было не церемониться с нарком здравом. Они спокойно выдавали справки задним числом. А теперь что? Чую, что убит кисель. Но узнать этого мне не даёт. Чем такой подход лучше старорежимного?» «Константин Фёдорович», — взмолился Фролов, — «теперь ты скажи мне, как Бейлинсон и Швецов оказались после меня в камере Киселя? Ты же меня первым вызвал». «Так уж вышло, не знаю. Они после суда обсуждали что-то, рядом были. После вашего ухода я и им тоже сообщил». «Я составлю претензию, ты с ней пойдёшь к Швецову и попросишь, чтобы я тоже свой акт предоставил». Киселя уже зашили и матери вернули. «Да что ж вы творите, Фролов, куда ты смотришь? Почему позволяешь собой крутить и так, и эдак?» Константин Фёдорович промычал тот тоном первоклассника, не выучившего урок. Но ну что вы меня терзаете? Я против прокурора пойти не могу». «Можешь и должен, просто обязан. В Уголовно-процессуальном кодексе статья есть особая» что следователь, имея основания... «Зачем вам это всё? Ну пусть бы поутихло». «Нет, Фролов, так дело не пойдёт. Подгонять под правильный ответ нельзя. Смотри, сколько у нас нестыковок. Венгры — раз. Беспорядки в Бауманском районе — два. До сих пор не закрытое дело Баранова». «Уже закрытое», — возразился со вздохом Фролов. «У него был, оказывается, сифилис, поэтому застрелился». И ты поверил. Его бы заметили сразу. Зловещая пауза. Вы с женой его говорили. Что она сказала? Что полгода назад её муж вдруг переменился, стал нервничать. Потом сказал, скоро им дадут новую квартиру. Надо искать, от чего переменился и кто квартиру обещал. Не венеролог же ему жилплощадь сулил. Это просто слова. От слов идут ниточки. Итак, к Баранову добавляются гнилые отчёты Бейлинсона. Странное поведение его сына и какой-то тёмный резон Киселя. Да, с первого взгляда всё кажется объяснимым. Мальчишки что-то не поделили. Один принудил другого ударить третьего, но... Коля с Киселём вряд ли просто так познакомились бы в обычной жизни. Живут в разных концах длинной улицы. Один музыкант и тихоня, школьник. Другой задира, спортсмен, учился в ВУЗе. Что может их объединять? И опять же, Коля, как и наш Баранов, переменился. Я его знаю с 26 -го. Они с Майкой вместе в школьных постановках играют. Единственный мальчик, который сносит её извительность. Есть в нём какая-то слабина, бесхребетность. И вдруг этот образец мальчика остаётся на второй год. Ему отказывают во вступлении в комсомол. Опять на второй год. Потом драка, суд, одно за другим. «Я попробую», — вздохнул Фролов. «Уж постарайся». Тут Майка решила, что больше ничего интересного не скажу да и подслушивать нехорошо. Она тихо отступила по коридору назад к лестнице, основательно потопав по ступенькам, чтобы было понятно, что пришла только что. И вихрем пронеслась по коридору. Но у дверей опять притормозила. Чистой ладонью быстро потёрла щёки и лоб, чтобы уменьшить последствия драки. Пригладила волосы и заглянула в лабораторию, пряча перепачканную в чернилах руку за спиной. «Здрасте!» — проронила она. «Не здрасте, а здравствуйте!» — машинально поправил отец, отбрасывая какую-то папку на стол. На котором, свесив ноги, сидел Фролов. Увидев Майку, он нехотя сполз. «Нельзя детям дурной пример подавать!» «А вот майке никогда не позволялось восседать прямо на лабораторном столе. Там же столько кислот, щелочей и прочих едких веществ. А этот сидит, пожалуйста». Отец сначала бросил на неё короткий взгляд, потом посмотрел пристальней. Тревожно сощурясь, подошёл ближе, взял за плечо и со словами а ну-ка подойди», втянул внутрь. И оба они увидели, какую горькую картину из себя представляет его дочь. Оглядев испорченное пальто, дыры на чулках в области коленок. Грених поднял ладонь Майки и с удивлением уставился на чернильные пятна. «Это что-то новенькое». Сколько было в этих словах покровительственной заботы, снисходительной доброты и свойственной взрослым кислой досады. Майка обиделась, отдёрнув руку. «Между прочим, она над одним делом с ними работает и, может, знает побольше их». И чёрную метку ей дали, а не им. Я пролила чернила, помоги оттереть, молвила она, угрюмо насупив брови. Это Ася знает, как оттереть, но она-то дома, пожал плечами отец, устало добавив. Давай спиртом попробуем. Где же тебя угораздило? И почему ты так поздно гуляешь? Кажется, пронесло, вздохнула Майка. Воскресным утром она встала раньше всех, вытянула из-под одеяла руку и оглядела пальцы. Пятно стало серым, как призрак, совсем не ушло. Можно было вообразить, что это боевая индейская татуировка, но она неровная, некрасивая и ничего не означала. Даже на чёрную метку не походила. Вряд ли в школе можно похвастаться. С одной стороны, плохо. Кому понравится ходить с такой отметиной, с другой... Если вчера двое взрослых, будучи в химической лаборатории, не смогли удалить её, а папа с дядей Лёшей, увлёкшись, средств десять перепробовали. Значит, и мальчишка, которого Майка пометила, не свёл пятна с шеи. А она хорошо приложилась пальцами, сжала так, что тонкий детский позвоночник даже чуть хрустнул. Наскоро заправив постель, Майка села на пол, сложила ноги, как это делают индийские йоги, и выполнила несколько дыхательных упражнений который начала делать ещё год назад, с тех пор, как сыскала в книжном шкафу одну очень толковую книжку «Рамачараки. Хатха-йога». Йогой занимался покойный её дядя. Хотя она того никогда не видела, но по рассказам сложила собственное суждение о нём, как о человеке дальновидном, большого ума, но непонятным. Папа осуждал его пристрастие к восточной медицине, а Майка им втайне восхищалась. Постояв у стены на голове, Она сочла это достаточным для укрепления духа и тела. Натянула чулки, нырнула в тёмно-синюю кофточку с отложным воротничком, следом в свой любимый сарафан в красно-синюю клетку с карманом на груди и покрутилась у небольшого прямоугольного зеркала, стоящего на подоконнике. К клетчатом сарафане шита массе, и Майка чувствовала себя шотландским воином в боевом килте. Тщательно оглядев пионерский галстук в поисках чернильных пятен, Но таковых не найдя, она вздохнула с облегчением. Галстук был для Майки святым предметом, олицетворяющим силу, отвагу и справедливость. Она носила его с гордостью, как рыцарь шейный орденский знак, ощущая тайную радость принадлежности к большой и дружной семье и сопричастности к лиге выдающейся советской молодежи. Благоговейно повязав его и тут же глянув на часы, она решила, что до завтрака сделает все уроки на понедельник, чтобы освободить голову от лишних мыслей. Сегодня в планах важное расследование, и ей понадобится то, что йоги называют «читта в ритте нерода» — «свобода от колебаний ума». Об этом она узнала из другой дядиной книги французского автора Поля Сидира. «Индийский факеризм» или «Практическая школа упражнений для развития психических способностей». Первым делом Майка вынула из кипы книг учебник истории. Она всё ещё надеялась, что на осенних каникулах ей позволят перейти в седьмой класс, поэтому всё время повторяла пройденную программу. Особенно её истязали предметы, в которых требовалось делать пересказ. Брать тон, который имел учебник, было сложно. Но только он звучал авторитетно. Учителя страшно не любили отсебятины. А Майка её любила безмерно. Особенно свою собственную отсебятину. Приходилось тренировать на этом силу воли, ведь недовольство тоже создавало колебания ума. А этого хороший йог допускать не должен. Завтрак прошёл мирно. Майка похвасталась сделанными уроками, и никто её не спросил, почему воскресное утро она уже надела уличную одежду. А к десяти... Она уже стояла в заштопанном и вычищенном Аси пальто под окнами коля Заходить Майка не хотела. Вся семья в сборе, ещё и Лиза вернулась на выходные. Улица была безлюдна. Утреннее солнце бликами сверкало на стёклах домов, обливало лучами деревянные и каменные их стены, так что можно было разглядеть каждую трещинку на взбухших от времени и влаги досках и на капителях и пилястрах. По крышам шныряли коты, ловко огибая дымящиеся трубы. В полуголых ветвях, прикрытых местами жёлтыми кляксами, гулял ветер. Хороший денёк, чтобы поиграть в сыщиков. Майка нагнулась к мостовой и, сыскав среди жухлой листвы мелкие камушек, запульнула им в окна гостиной. Почти тотчас показался Коля. Он поспешно влез на подоконник, открыл фрамугу и, высунув лохматую голову, крикнул. «Не пустят!» и также поспешно скрылся. Майка с досады поджала губы. Ему шестнадцать уже скоро. Что за крепостнические устои в семье? Взрослый мальчишка, почти мужчина, а его, видите ли, не пустят. Она вынула из кармана завёрнутый в колен платок пузырёк из-под чернел. Развернула и ещё раз прочла адрес. Фирма «Меркурий», Краянца Т.А. и Цукермана С.И., Александровская площадь, угол Бахметьевской, «Дом номер 15, дробь 1». Это было рядом с новаторским зданием автобусного парка, выполненным из металлических конструкций по каким-то хитрым чертежам в стиле конструктивизма. Майка решила попытать удачу и съездить туда. Добредя до Садового кольца в раздумьях, она спросила у кондуктора первого подъехавшего трамвая, «Как добраться до Бахметьевского автобусного парка?» и получила ответ, что на этом вагоне она будет там ровно через 10 остановок. Сойти надо на Александровской площади. «Там столько автобусов, девочка, что не ошибешься. И Майка не ошиблась, увидев, наконец, из окна вагона размашистое белокирпичное здание, вокруг которого, как мухи, кружили машины и люди. Под треугольной крышей ярко-алая надпись «Бахметьевский автобусный парк» повторяла двускатные линии крыши. Слева от неё было написано «белым на белом» «Сторона», «Справа въезд», а под ней уточнение «Московское коммунальное хозяйство». Гараж построен в 1926 седьмом году. Над каждым из ворот большая римская цифра. Майка соскочила с подножки трамвая, огляделась и тотчас была сметена к обочине, невообразимым возбуждением, царившим в это сонное воскресное утро». Всюду бегали какие-то люди, махали руками и кричали, или просто шли мимо, или что-то несли. В гараж въезжали и выезжали одни автомобили и автобусы, разворачивались на месте, меся колёсами грязь, другие отправлялись по маршрутам. Почти час майка слонялась по площади, перепачкав ботики и чулки едва не до колен. Когда решила, наконец, что с неё хватит, сошла в сторону, в лабиринтулиц. Набредя на огромное, как дворец здания с вывеской на воротах, Московский институт инженеров транспорта имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, здесь учился дядя Лёша, она села передохнуть на цоколь, потёрла жухлой листвой ботики, вздохнула и пошла искать дом номер 15-1. Это оказалось невысокое, отштукатуренное с потёками строение, над которым возвышалась труба. К нему был пристроен фельгелёк с полукруглыми витражами, а над дверью имелась полустёртая от дождей едва различимая вывеска — «Меркурий», химический завод и лавка при нём. По обе стороны от двери прибиты деревянные таблички, чуть поновее. Краска восковая, воск сапожный, гуталин, апритора для блеска. И чернила сапожная мазь вакса. На самой двери третья табличка — и Цукерман С.И. Работаем с 8.00 до 20.00 без выходных. Майка, обрадованная, что в выходной лавка открыта, толкнула дверь, попав в типовой магазин со шкафами и прилавками по всему периметру и разнообразными плакатами на стенах, при первом взгляде неотличимой от любой булочной или колбасной лавки. Только полки шкафов тут были уставлены коробочками и пузырьками и пахло не с и пряностями, а гуталином. На звук открывшейся и закрывшейся двери откуда-то из подсобных помещений вышел седой старик в очках и коричневом фланелевом костюме. Майка поздоровалась и сразу без отступлений выложилась, чем пришла. Этот пузырёк серьёзным тоном взрослого проговорила она, положив на прилавок свой трофей. «Я отобрала у мальчишки, который приобрёл его, скорее всего, здесь, и для хулиганских целей». Она подняла руку, показывая чёрную метку. Вы бы не могли припомнить, кому продавали чернила в таких пузырьках вчера или позавчера. На меня возле дома напала целая стая шпаны. Так этого оставить не могу, нужно наказать разбойников. Приметы одного из них такие. Глаза зелёные, волосы светлые, щербинка между зубами. Продавец нахмурил лоб, пытаясь припомнить. Майка разглядывала его с любопытством. Кто был перед ней? Кроянс или Цукерман? Непонятно. Почесав подбородок, тот проговорил. «Ко мне многие заходят, разные покупатели девочка. Но в последнюю неделю был только один мальчишка, подходящий под твоё описание. И я его знаю, лично, к сожалению. Я бы не хотел, чтобы его слишком бронили». Он замолчал, склонив голову набок. Майка выразительно на него посмотрела и опять подняла испачканную в чернилах руку давая понять, что месть не терпит отлагательств, и она не уйдёт, не поквитавшись. «Да, я понимаю твоё законное желание возмездия, но...» вздохнул он и опять от чего-то замолчал, не решаясь. «Я только сделаю ему строгий выговор», — пообещала Майка. «Ищел бандам». «Ладно», — вздохнул Цукерман Кроянс, подтянув очки к переносице. «Не сообщай, пожалуйста, что здесь тебе сказали, как его найти». Боря Нежданов его зовут. 12 лет всего, ребёнок совсем. Живёт в детдоме номер 45. Здесь, рядом, в переулке Достоевского. Он с ребятами часто помогает нам с погрузкой. Довольная первой победой, Майка отправилась в детдом номер 45. Деревянное двухэтажное здание бывшей школы, почерневшее, покосившееся и страшное, как врата ада. Сторож занимался покраской входной двери, Возил вымазанной в тёмно-бордовой масляной краске кисточкой по голым доскам. Майка по-пионерски отсулютовала ему и потребовала встречи с директором. Того не оказалось, уехал за город. Майка потребовала зама. Им была строгого вида дамочка, говорящая с сильным немецким акцентом. Она встретила юную посетительницу в своём маленьком кабинетике с единственным окном без занавесок, сидя за конторским столом, на котором возвышались горы папок, учётных журналов и ведомостей. Она сделала жест в сторону стула, но Майка отказалась сесть. Несколько минут они смотрели друг на друга, неприязненно и изучающе. Немка была сухарём на вид, спуску своим подопечным, видной не давала, да и гостю жаловать не собиралась. Майка протянула свою чернильную ладонь. «На шее у одного из ваших воспитанников есть вот такое пятно», — сказала она. «Требую немедленной выдачи хулигана». Дамочка с немецким акцентом сначала взвелась, вскочила из-за стола, принявшись возражать и уклоняться, отказывалась верить словам Майки, и разговор их некоторое время выглядел так. «Ну, может быть...» «Нет». «Ну, может быть...» «Нет». Майка стояла на своём. Всё, что она могла сделать, это красочно рассказать, как её вчера повалили на землю и облили руку чернилами, крикнув, что это чёрная метка. «Но что им нужно пыло так далеко отсюда?» Не унималась женщина, то и дело всплескивая руками. Она отчаянно не хотела неприятностей. Однако тут же смягчилась, когда увидела заштопанный карман пальто гостя. Видно, факт порчи имущества задел какие-то глубины её душевной организации. Немцы очень помешаны на порядке. Она замолчала, походила взад-вперёд. Внезапно изменилась в лице. Опять заломила руки и спросила. Таким же озабоченным тоном, как давеча торговец чернилами. Что моя намерена делать с правонарушителем? Согласившись на выговор, ищел бан, зам вышла. Через полчаса в дверях показался обидчик Майки, которого немка подталкивала в спину. Боря Нежданов. Тот мелкий, с финкой. Конопатое лицо вымотом, светлые, как колосящаяся пшеница, волосы тщательно зачесаны назад, глаза круглые, зелёные, как у кота. Одет он был в рубашку, тёмно-синий вязаный жилет поверх неё, и те же серые и широкие, как паруса, штаны, основательно перепачканные чёрным. Обливая майку, он, оказывается, испачкал себя. А второй пары штанов у него не имелось. Боря застыл в дверях, упёрся, дальше идти не хотел как его женщина сзади не понукала. «Ну что?» Майка поднялась неподевичь и широко расставила ноги и уперлась кулаками в бока. «Я же сказала, что не уйдёшь». Мелкий глядел на неё, как на привидении, высоко подняв брови, скривив умоляющую мину и что-то пришёптывая под нос. Майка разобрала только. «Я больше не буду. И, простите Христа ради». Наконец немке удалось впихнуть его в кабинет, и мальчик, понуро опустив голову, прошёл к столу, далеко обходя майку и поглядывая на неё, как на хищного зверя. Осторожно сел на край стула, сложил на коленях стиснутые кулачки. Зам принялась его на все лады отчитывать, перемежая гневную речь немецкими ругательствами и восклицаниями. Шпанёнок прижимал подбородок к груди и жмурился. Когда у зама кончились все силы, Она подошла к двери, заперла её, прекрасно понимая, что мальчишка неспроста посматривает на выход, собираясь улучшить момент и дёрнуть. И села обратно за стол, устала, опустив перед собой локти, уронив лицо в ладони. «Теперь моя очередь». Майка подошла к Борям, взяла его за плечо и чуть нагнулась. Тот инстинктивно сжался. Будучи ростом ниже своей противницы, без финского ножа, да ещё на вражеской территории, Он почувствовал себя несчастным и крайне уязвимым. Майка с удивлением увидела слёзы, навернувшиеся на его яркие, как крылья майского жука, глаза. «Знаешь меня?» «Те слова нет», — пискнул он. «Мой отец работает в Институте судебно-психиатрической экспертизы, что в Кропоткинском переулке. Гипнотизирует преступников, чтобы те сознались в своих преступлениях. Давай договоримся так». «Ты просто расскажешь, кто тебя попросил мне руку в чернилах испачкать, а я тебя отцу сдавать не стану». «Друг твой попросил. Ты с ним шла. Он потом, видно, передумал и хотел нам помешать. Но было поздно. Нам семь червонцев заплатили. По одному на душу. А работу надо выполнять до конца». Тихо, но с достоинством, ответил мелкий. Майка расстроилась, услышав такую новость, но вида не подала. К тому же тотчас пришло воспоминание о том, что Коля всё время пытался в чём-то сознаться, что-то объяснить, но как-то путанно и непонятно. Его заставили ударить Мишку, могли принудить и мальчишек подговорить, чтобы те подкараулили майку. «Ты сказал, что не знаешь меня, а кричал, мол, отцу передай про чёрную метку», сказала она, нагнувшись к нему ещё ниже и взглянув ещё строже. «Я не знаю, что это значит. Мне велели так сказать». «А кто?» «Тоже друг мой». «Он». «С ним был кто-то?» «Да, мужчина». «Он платил вам?» «Он». «Ага, это уже интереснее. Лицо опиши. Рост, возраст, особые приметы». Лица не видел. Да и он стоял в стороне, спиной. Я говорил только с Белобрысом. Белобрысый взял деньги и нам передал. Как одет был взрослый. Тёмный макинтош мешком. Кепка на лицо, шарф. Полный или худой? Боря насупил лицо, отвернулся. «Не знаю». Майка повторила вопрос, ещё раз напомнив про гипноз. «Ну, худой». Большего она от него не добилась, но всё же была удовлетворена уловом. Злиться на Колю не выходило. Того продолжает держать в цепких когтях какая-то неведомая шайка, похожая на чёрного ворона, или на банду Ивана Белого или, может быть, даже на попрыгунчиков. Колю надо спасать. Но Майка не знала, как заставить того сознаться. Его шантажировали, пугали, грозили смертью отца и матери. Выйдя из здания детдома, Майка отправилась обратно. Коле.